Слава Богу, вчерашнее недомогание не переросло в болезнь. С утра Ксения чувствовала себя сносно, не считая отвратительного настроения и грызущего чувства потери. Проснулась она практически здоровой. Радовала, что суббота и не нужно идти в университет. Все равно не смогла бы сидеть на лекциях. Скорее бы уже закончить его. Четвертый курс она еле вытянула. Летнюю сессию завалила, но сдала повторную. Правда, на одни тройки, половину которых ей поставили из жалости. Плевать. «Еще продержаться семестр, а потом диплом». «Господи, о чем только она думает? Ее же бросил Виктор, такой родной, любимый. Но он должен прийти еще. Есть шанс, хоть и призрачный, попытаться его вернуть. Уговорить его не бросать ее. Уговорить». Ксения только горько усмехнулась. «Это единственное, чего она не может сделать никогда. Из-за этого он ее и бросил, назвав самкой». Слезы навернулись на глаза, стоило вспомнить вчерашний вечер. «Ну что ей теперь делать? Как жить дальше?» Только любовь к Виктору помогала не сойти с ума. Его поддержка согревала, заставляла надеяться, что и в ее жизнь когда-нибудь вернется счастье. Он был тем, в ком она черпала силы. Ксения опустилась на стул, не в силах даже приготовить себе кофе. Слезы струились по щекам. Жить не хотелось больше обычного. Звонок в дверь привел ее в чувство. Заставил вытереть слезы и отправиться отпирать дверь. Если это Виктор, то она постарается выглядеть достойной, не покажет ему, что находится на грани отчаяния. Но это был не Виктор. «Родная, что с тобой? Мама, ну почему ты так смотришь, с таким сочувствием?» Это стало последней каплей. Ксения не выдержала и разрыдалась. «Да что случилось? Он бросил тебя, да? Как объяснить ей, такой красивой и удачливой, что жизнь дочери превратилась в сплошную черную полосу? Она не поймет». У мамы все хорошо. Любящий муж, пятилетний сынишка, отличная работа. Она умудряется успевать все. Регулярно посещает фитнес-центр, ходит к косметологу. В 45 ей никто не даст больше 35. С папой они развелись, когда Ксении исполнилось 10. В их семье всегда царила демократия. И на этот раз они решили не отступать от правил. Честно спросили дочь, с кем бы она хотела жить. При всей любви к матери с отцом у Ксении всегда было больше общего. Они даже думали одинаково и любили одно и то же. Мама не обиделась, когда она выбрала папу. Сказала даже, что не сомневалась в таком исходе. Несмотря на то, что Ксения жила с отцом, мать никогда про нее не забывала. Даже через два года, когда у нее появился новый муж. С папой у них сохранились дружеские отношения. Папа. Ксения разрыдалась еще сильнее. «Так-так, хорош лить слезы». Мама оторвала ее от себя и внимательно осмотрела. «Он тебя бросил». — уверенно произнесла она. — Только из-за мужиков мы можем так убиваться. Она подвела ее к дивану, усадила, опустилась рядом и крепко обняла. — Хорошо, что ты можешь плакать. Со слезами выходит горе, а иначе оно разъедало бы тебя изнутри. Мама гладила ее по голове и ждала, когда закончится истерика. Потом сходила на кухню и заставила ее выпить полный стакан воды. — Он забрал уже вещи? — деловито спросила она. — Нет? «Тогда так. Я сейчас соберу их и отвезу к нему». «И не смей сопротивляться», — повысила она голос. «Сейчас самое главное — не видеть его какое-то время, пока не притупится реакция. Когда ты почувствуешь, что не хочется плакать каждый раз при мысли о нем, тогда можно будет и встретиться, чтобы поговорить». Ксения бросила на нее убийственный взгляд. «Ну, в общем, в любом случае, я собираю его вещи», — затараторила мама, отворачиваясь от нее и подходя к шкафу. Ксения смотрела на стройную, потянутую фигуру матери, как та уверенно достает вещи Виктора и складывает их аккуратной стопкой. Она завидовала ей, мама всегда четко знает, чего хочет, никогда ни в чем не сомневается. Иногда принимает поспешные решения, но даже тогда ни о чем не жалеет. Она же унаследовала от отца нерешительность, привычку оценивать каждый свой шаг. Как еще с таким противоречивым характером он умудрился поднимать многомиллионный бизнес – Хотя тут, возможно, больше заслуга его компаньона, отца Виктора. Но вот зачем она опять об этом вспомнила? Ксения почувствовала, как слезы опять наворачиваются на глаза. Может, хватит уже ныть? Сердито одернула себя. Лучше помоги матери собрать его вещи. Она подошла к комоду и принялась опустошать ящик с его нижним бельем, стараясь не вспоминать, как он в нем выглядит.